Глава 26. Нора сидела в оперативном штабе и уже руководила боем готовыми отрядами. Она не была уверена, сколько всего с собой человек могла привести Наэль, но это был огромный промах со стороны как службы безопасности, так и охранения со стороны организации. Не было ориентировок на её счёт. Но и никто не рассчитывал, что она вернётся и при этом начнёт причинять вред станции и организации. Большая часть бойцов сейчас была недоступна. Кто-то находился на планете со своими родственниками, кто-то был на перевооружении, и их нельзя было дёрнуть, так как старую броню они сдали. Приходилось выдёргивать людей из постов, перекрывать все участки, где только могла быть эта диверсантка. Но самое главное, был практически сразу взят под полный контроль гражданский порт. Все взлёты и посадки были запрещены. Возмущения со стороны транспортных компаний, точнее их представителей, сразу начали превращаться в денежные запросы. Но ситуация была нештатная, но примерный порядок действий был уже известен. Что самое интересное, девушка не светилась ни на одной камере. Она прекрасно знала, где они расположены. прекрасно понимала, как построить маршрут своего передвижения, прекрасно знала, где можно пролезть и укрыться от лишнего внимания. Ей нужно было только добраться до своего корабля. Снайпер на позициях смотрела на трёхмерную карту станции Нора, следя за отметками мест, где была замечена за последние несколько минут деятельность подозрительных людей. Половина, да, кивнул оператор связи. Третья докладывает о неисправности вооружения. Кто-то устроил диверсию, выведя из строя оружие. Скорее всего, планировали вывести полностью, но не вышло. Предположительно, среди нас крыса, ибо к оружию был доступ только у дежурных командиров минимум десяток. Об этом следует знать Виктору и Марку. Когда все закончится, пометь журнал действий. Также пометь, что с Нейл действует группа от трех до десяти лиц, судя по тому, что происходит на карте и под окладом от бойцов. Спокойно, слегка прищурившись, Делало ума заключение Нора. Также часть бойцов и присутствующих десяток сразу перестала выходить на связь. Провести повторную перекличку. Если сигнала не будет, сразу ориентировки и открыть огонь на поражение. Если будет, определить местоположение и задержать. Риски нам не нужны, даже если они просто проспали. Работа продолжалась, что удивляло Нору, не было Грега рядом с ней, как и почти всех его людей. Присутствовал один оперативник, который активно взаимодействовал со всеми, кто тут был. Временами пропадал из поля зрения, а потом давал ценные сведения о происшествиях на станции. И это сглаживало удивление. Грег со своими людьми решил сам работать, искать диверсантку и предателей. У него опыта куда больше, чем у оставленного оперативника. Но ситуация была действительно странной. Командования не было, оно просто пропало с радаров. Появилась Ноэль, которой тут не должно быть, которая применила физическую силу к высшему командованию организации. Это уже достаточная причина, чтобы мобилизовать все силы. Но пока было рано, нужно было поймать предательницу. «Перестрелка в секторе А-39!» — раздался громкий голос одного из оперативников. Часть бойцов оказались замаскированными бойцами элитных подразделений Грейвсов. У нас есть раненные и один убитый. Есть возможность реанимации. Идёт транспортировка всех в госпитальное отделение. Контроль над станцией сохраняется. Сохраняется он у них, раздражительно проговорила Нора, что удивило многих. Тогда почему вообще эта тварь появилась на нашей станции? Почему она так спокойно сейчас разгуливает, и никто из десятков человек её не видит? Почему у нас такой пробел? Почему у нас отсутствовали некоторые бойцы на местах, когда за этой швалью гнался бриз? Кто сегодня был старшим дежурным во время всего этого? Я, стал командир одной из недавно образованных сотень. Сотник Роде Райнов тут же представился он. Что вы мне можете сказать по этому поводу? Уже спокойнее уточнила девушка, приготовившись к самому худшему сценарию. Сотник молчал. Он был потерян. По факту он просто не выполнил в полном объеме свои обязанности. Где-то не досмотрел, где-то что-то пропустил, где-то специально не проходил, потому что там ничего нет». Так же и подчиненные силы под его руководством. Кто-то просто не вышел на посты, кто-то отлынивал от обязанностей, где-то кто-то расслабился. Но всего этого хватило, чтобы противник устроил незапланированную им, это было очевидно, а спонтанную диверсию. «Задержать его» — тут же жестко приказала Нора. «Отстранить от управления сотней, всех дежурных также арестовать, но после операции по поиску и поимке на Эль, после чего допросить». Время для мягких мер прошло. Сегодняшнее происшествие это показывает. Работаем дальше, товарищи, сделала она акцент на последнем слове, вернув полностью самообладание. К мужчине подошли два бойца, которые вежливо попросили его отдать оружие и пройти вместе с ним. По глазам было видно, что он понимал всё ответственность, весь масштаб своих проступков. Поэтому всё произошло тихо и спокойно, чему некоторые даже удивились. судя по перешёптыванию. Дальше снова продолжилась плановая работа: оперативные доклады по обстановке, доклады по расследованию перемещений на Эль, доклады по поиску и устранению предателей и диверсантов, которые подменили часть дежурного состава. Эта операция явно планировалась очень тщательно, но случайность внесла свои корректировки, из-за чего обе стороны начали действовать непреднамеренно, на неподготовленной почве. Слышишь меня? Связался по закрытому каналу с Норой Грек. А перед её глазами появился его силуэт. По взгляду понял, слышишь. Теперь не подавай виду, что мы с тобой общаемся. Я со своими людьми раскрутил нить, как и что происходило. Так что слушай меня внимательно. В течение месяца медленно, но верно среди прибывших на станцию были чистые люди. Сколько мы их ни пытались пробить, не получалось. Мы следили за ними, но сегодня они начали пропадать с радаров. А потом я получил сообщение от своего оперативника. За одним лично мне удалось проследить, а потом устранить. Они обезвреживали уставших во время дежурства бойцов и занимали их места. Обезвреживали умело и красиво. Не убивали, чтобы чипы не давали сигналов о смерти. Сейчас организуем коридор для поимки на Эль. Она пользуется системами жизнеобеспечения станции, чтобы пробраться куда ей нужно. При возможности, вот из этих секторов отведи людей для усиления. Появилась вместо отображения Грега карта станции перед глазами девушки. Вот сюда из секторов А и В, сектора Б и Д. Далее не придётся быть сам уходить. Нора ничего не стала отвечать, а дождалась, когда пропадёт это отражение в дополнительной рябкости. После этого, опираясь на ситуацию и предположения, начала перекидывать силы с станции в нужные для сотрудника службы безопасности места. И дальше началось самое интересное. Наэль моментально узнала об этом. Через кого? Неизвестно, хотя предположения были Девушка устремилась в сторону нового, который только-только начал действовать, маленького гражданского дока. И там было всего 3 корабля и минимум сил наёмников. И становилось очевидным, почему именно туда она хочет попасть. Один из кораблей принадлежал ей или её агентам, которые её сюда привезли. "За меня остаётся трёх сотник Борисов", спокойно произнесла девушка, после чего с улыбкой развернулась и спокойно вышла из помещения. Как только за ней захлопнулись автоматические двери, девушка выхватила свое штатное оружие, активировала броню и устремилась в сторону нужного сектора. Она понимала, что Наэль не просто обычный человек. Обычный человек не смог бы так долго скрываться, даже с учетом знаний всех особенностей станции, поэтому и Грегу могла потребоваться ее помощь. Плюс у Норы был план «Девушка». Она хотела как-то искупить вину своей прошлой ипостаси. Той Норы, которая была до нее. Настоящей, а не полностью воссозданного клона с устранением дефекта. Ей хотелось быть полезной. Ей хотелось убрать, перебить всю ту ложь, которая была со стороны оригинала. И поимка на Эль – один из таких шагов. Вбежав в сектор Б, Нора быстро сориентировалась, получила данные о местонахождении диверсантки – После чего выругалась, та уже пробежала дальше. Та уже была практически около новых доков, а от Грега никаких сигналов не было. Она даже не знала, где могут быть его люди, где они прячутся и что они хотят сделать. Рванув следом, но одержала в голове мысль, что она может опоздать. Неизвестно, что могло быть на том судне, даже скорее корабле, но она была уверена в том, что ничего хорошего не будет. Даже с закрытыми створками у любого корабля была возможность вырваться со станции, если есть нужное для этого вооружение. Сердце мчалось у нее в груди, как табун лошадей в дикой прерии. В голове не было ни единой мысли, она умела в любой ситуации сохранять ясность ума, могла спокойно держать под контролем свои эмоции, лишь специально для эффекта позволяла вырваться им наружу. И сейчас она понимала, что может не успеть, поэтому уже в сторону станции летели дежурные корветы, чтобы перехватить предательницу. Раскрылись последние створки, нора выбежала в зону ожидания второго порта, точнее, его дока, где её взору открылась интересная и приятная глазу картина. На полу лежало три десятка мертвецов. Сканирование показало, что все они чистые гражданские. За ними не было ничего. Но как они тут оказались при строгом контроле каждого прилетевшего? Этот вопрос следует разобрать уже потом, когда все закончится. Если это закончится, а не только начинается. Но чуть дальше было то, что примерно девушка и планировала увидеть. То, ради чего бежала сама, но не вышла. Грег уже сидел на предательнице, уже придавил коленом ее туловище, а кулаком несколько раз ударил по лицу. Удары были не сильные, но точечные. Цель их была одна вырубить девушку, чтобы потом поднять и потащить в сторону камер, что в принципе и происходило. Не успела чуть-чуть, подошёл к ней Грег с лёгкой ухмылкой. "Чуть-чуть", с толикой апатии подтвердила она, провожая взглядом двух старших оперативников Грега, которые взяли подружки на Эль и унесли в известном направлении. Примерно через сколько придёт в себя? И что-то слышал по своей линии про Марка Миру и Фрая. Примерно через минут 15, может даже быстрее, сухо проговорил Грек, после потёр переносицу. А по поводу твоих? Нет, не слышал. Но что-то мне подсказывает, что она во всём виновата. Нужно будет разобраться, но пока она не пришла в себя, пойду займусь допросом нескольких выживших. Кто они вообще и откуда? Так тут все мертвы, хмуро проговорила девушка. Нет, натную головой с башник и присел возле одного из мертвецов. Некоторые умело притворяются. Схватив того за руку и выкрутив кисть, Грег моментально привёл в себя одного из лежащих. Тут же несколько других вскочили на ноги, держа в руках автоматы, которые были не так далеко от них, но всё закончилось моментально. Нора не выпускала из рук свой пистолет, из-за чего все, кто оказался на ногах, помимо скрученного Грегом, тут же упали на пол с дырками в различных частях тел. «Умела», — хмыкнул Грэг. «Не думал, что ты так умеешь». «Умею», — грубо проговорила она. Несколько человек после ее выстрелов остались живы. Ранены были в критические места, из-за чего сейчас лежали и стонали от боли. Девушка не стала их добивать. Может, из них можно было вытянуть хоть какую-то информацию. Может, хоть что-то узнать. Но судя по тому, что делал союзник девушки, конструктивного диалога не вышло. Сломав руку диверсанту, Грек тут же выхватил пистолет и вышиб ему мозги. Потом подошёл к ещё одному раненому, но вместо того, чтобы убить его, начал задавать вопросы ему. А вот методы, методы были не самыми хорошими, но, судя по всему, действенными. Сначала Грек отстрелил лежачему один палец, потом второй, потом третий. Когда закончились пальцы на обеих руках, он начал стрелять в ладони, целясь в кости. И так раз за разом, пытаясь вытянуть хоть какую-то информацию из этих людей, но не выходило. Каждый что-то мямлил, но девушка не могла всё это сложить в единое, чтобы получить единую картинку. А вот Грек, когда закончил, был весьма доволен. "Начнём", вздохнул он. "Записывай всё, доложишь потом своему начальству. Первое всё это клоны, а не обнулённые. Им записали личности, но не стали записывать историю". Кто это сделал? Вопрос, думаю, тривиальный. Даже отвечать на него не буду. Как у них оказались технологии клонирования? Вопрос уже другой и более интересный. Второе. У них в голове было несколько задач и несколько мыслей. Они обязаны были помогать нашей пленнице. Почему они не знают? Просто должны были и всё тут. Верили в то, что это правильно, что она воюет против врагов человечества. И правда, хмыкнула Нора, поматав головой. Мозги промыть не вышло, решили делать пустышек, которым в голову вложили, что грей боги. Может, они так всё человечество хотят заместить. Это нам только предстоит узнать, но мысль интересная, кивнул Грек. Те, кто не подчинится, станут материалом для будущих клонов, которые уже будут верными собачками. Мысль пугающая, но в наших реалиях весьма возможная. Далее третье. Они знали всё о станции, они знали всё о патрулях. Но эти знания они получили откуда-то извне, когда уже были на станции, то есть на Эль ходила и собирала. Четвёртая часть из них, владея превосходными навыками ближнего боя и обезвреживания, смогла справиться с группой лиц, временно веренных тебе людей. "Знаю", кивнула девушка. Уже двадцать два человека убитых, но это уже во время столкновений с подменой. Причем даже невозможно провести реанимационные мероприятия, ибо там были точечные попадания или в голову, или в сердце. Три сотни человек раненых. Боюсь представить, сколько гражданских. Хотя мы всех попытались быстро вывести. «У гражданских, на удивление, потерь нет», — с легкой улыбкой сказал Грег. «Вот за это тебе хвала и уважение. Это достойно». «А бойцы...» Не переживай, они были готовы умереть. «Каждый, кто к вам приходит, уже готов умереть». «Да», — вздохнула девушка. «Все готовы, но все равно никто не хочет. В любом случае, попытаемся что-то сделать. Медицина сейчас способна на многое. Может, получится спасти хотя бы тех, у кого сердце прострелили. Вроде двоих уже подключили к аппаратам перегонки крови». «А вообще, скорее всего, это начнется повсеместно», — хмуро посмотрел на все Грег. «На каждой станции». Так ГРЕ попытаются быстро перехватить контроль над ситуацией над всеми системами, если я правильно понимаю их задумку. Скорее всего, связь главного штаба будет только с доверенным лицом, поэтому нельзя позволить ей умереть какое-то время. "Такгда почему стоишь и не передаёшь данные?" удивлённо спросила девушка. "А зачем мне делать это лично, когда у меня есть специально назначенное для этого лицо?" вопросом на вопрос ответил сбешник. «Логично», — кивнула девушка. «Нет желания поговорить с той, которая все это устроила?» «Нет», — спокойно ответил Грег. «Я только что отдал приказ ввести ее в медикаментозную кому. Никто не должен узнать, что она тут обосралась. Извините за грубость. Плюс нужно время, чтобы подготовить остальные станции к такому повороту событий, где есть наши агенты». Плюс передай то же самое по линии бродяг, вайтов и редов. Они обязаны знать о происходящем. Если ещё, конечно, не поздно.